Мечта букиниста представляет полный руд. Часть 110101. Тачка, груженная металлическими болванками. Была чертовски тяжелой. Пока Ворм дотащил ее до цеха, его рубашка стала мокрая от пота, несмотря на прохладную погоду. Он остановился возле входа, закурил сигарету и присел на небольшой парапет. «Суки поганые!» – послышался рядом знакомый голос. Вором повернулся. На пороге стоял маленький с зажатой в зубах папиросой, от которой шел слегка приторный запах марихуаны. «Между цехами сделали конвейер, а от приемника не сделали. Вряд ли денег пожалели, скорее специально». Маленький присел рядом с Вормом, протянул ему папиросу. Ворм отказался, покачав головой. «Как хочешь, — Маленький пожал плечами, — больше предлагать не буду. Слишком ценный товар, чтобы еще упрашивать». Несмотря на жесткий контроль, наркота попадала и в райсу. Как ее проносили сюда, ворм понятия не имел, но знал, что доставка обходится в баснословные деньги. Вероятнее всего ее передавали сырьем, а может охранники в определенное время в определенном месте сбрасывали дорогой груз с мостков. Ворм этим не интересовался, понимая, что за излишнее любопытство очень легко расплатиться жизнью. Как оно? спросил маленький, сделав глубокую затяжку. «Жив пока», — ответил Ворм. «Слушай, мне отсюда реально соскочить?» При этих словах он с надеждой посмотрел на своего собеседника, словно это от него зависело, сможет ли Ворм освободиться. «Реально», — кивнул головой маленький, — «через крематорий. Больше никак». Ворм сплюнул и посмотрел на электронный жучок, вживленный под кожу на запястье. Несколько крохотных цифр и латинских букв на свету были слабо видны, зато ночью в полной темноте их было видно даже через тонкую ткань. «Виталик, а с этим как думаешь? Можно замутить что-нибудь?» «Пацанчик недавно с воли пришел. Говорит, попадаются кретины, которые себе на этом месте шрамы делают». Типа в райсе срок мотали. Маленький покачал головой. Дешевки. «Это все херня, братан», — продолжал он. «Сделали для отмазки. Понта нет от нее. Единственное, это когда на волю пора откидываться, жучок вибрировать по мелочи начинает». «Тогда идешь к приемнику и ждешь, пока спустит лифт за тобой. Сунешь руку в дырку специальную, жучок проверит, и все. А потом по-любому, когда поднимешься наверх, у тебя и сетчатку просканируют, и отпечатки пальцев. А потом этот жучок вырежут. Только тебе». Маленький не договорил, осекшись, но ворм понял, что он хотел ему сказать. Те же самые слова, которые ему сказал тюремный врач, вставлявший жучок. «Ему это не грозит». Несколько минут они сидели молча. Маленький докурил свою папиросу, поднялся с места и хлопнул ворма по плечу. «Держись, братан. Я понимаю, у тебя ситуация вообще хреновая». «Но знаешь, один мой друг, когда мы попадали в хреновые ситуации, всегда говорил, братан, главное, нельзя отчаиваться. Если фортуна повернулась к тебе задом, ты нагни ее раком и засади и так, чтобы в следующий раз она хорошенько подумала, прежде чем так поступать. На нем висит столько всего, что на две райсы хватит. Он на такой грани бывал, что любой из нас посидел бы. А он верил, что все будет нормально». И все было нормально. Ворм промолчал. «Да и что можно было сказать? Не тот случай, чтобы успокоиться историей чьих-то неудач и хреновых ситуаций. Вариант, бывает и хуже, тут не прокатывал. Потому что хуже вряд ли уже будет». Маленький тоже почувствовал, что слова уходят в пустоту, и больше ничего говорить не стал. Лишь еще раз хлопнул ворма по плечу и неторопливо пошел в сторону своего барака. Трое качков телохранителей, откуда только взялись, направились следом держась на расстоянии двух метров. Что ж, ему нужны охранники. «Чем больше власти, тем больше тех, кто хочет занять твое место». Это правило действует не только в райсе. Ворм достал еще одну сигарету, но прикурить не успел. Чья-то тень появилась сбоку. Ворм поднял голову, несколько секунд вглядывался в лицо, а потом, недоуменно, не веря своим глазам, переспросил «Торик?». Продолжение на сайте мечтабукиниста.рф